Стены из песчаника, высотой до плеча, по обе стороны двухполосной дороги, были почти полностью скрыты за плетями зеленых ползучих растений, которые цеплялись за каждый дюйм серого камня. Пышная листва стелилась даже по тротуару. Эмили часто ездила этим путем через центральный парк, избегая центральных аллей, где слонялись толпы пешеходов и туристов. Она слегка сбавила скорость, поражаясь тому, как несколько дней бездорожного движения повлияли на воздух. За долгие годы она не раз проехала этой дорогой, но лишь сейчас, впервые, по-настоящему ощутила запах парка и царящие в нем зелени. Воздух наполняли сочные ароматы растений, которые щекотали ноздри и вызывали в сознании образы, некошенных лугов. Это опьяняло. При других обстоятельствах такой день оказался бы в числе лучших событий ее жизни. Теплые лучи солнца на коже, пустая дорога, дурманищий аромат 800 акров травы, деревьев и цветочных клумб. Если бы все остальное население этого города не погибло, а ей самой не грозила бы какая-то непостижимая опасность, этот день, может быть, даже возглавил бы ее личный список самых прекрасных дней. Но, несмотря ни на что, Эмили позволила себе, крутя педали, насладиться иллюзией, что все хорошо. Дорога нырнула под пешеходный мост, и справа показалась череда обветшалых магазинных фасадов. «Такое можно увидеть в любой точке земного шара», — подумала она. «Старые каменные строения напоминали ей Европу, и она позволила себе пофантазировать, что катит по проселочной дороге Прованса или, может быть, Тосканы. Ей всегда хотелось съездить в Италию». Эмили последний раз свернула, и грезы на его окончились, когда впереди показалась Пятая Авеню. «Там...» Где ее пересекала 79-я улица, столкнулись три машины. Два желтых автомобиля с трафаретной надписью «Такси Нью-Йорка» и белый внедорожник Nissan. Одно такси пришло ему в бок, а второе, по-видимому, врезалось в первое сзади, полностью блокируя перекресток. Три патрульных автомобиля по одному на каждого участника ДТП Видимо, прибыли, чтобы остановить дорожное движение и разобраться с последствиями. Должно быть, авария произошла, когда большинство работавших на Манхэттене людей уже знали о приближающейся катастрофе, потому что переулки, перекрытые патрульными машинами, были забиты брошенными автомобилями. В основном это были желтенькие собратья участников ДТП, но Эмили... Увидела среди них автофургон, пару экскурсионных автобусов и даже два или три оставленных у обочины мотоцикла. Одна полоса за светофором была более или менее свободна, если не считать случайного автомобиля, который, видимо, решил развернуться и уехать туда, откуда приехал, пока у него еще была такая возможность. Эмили увидела что одна машина врезалась в автобусную остановку, осколки которой валялись теперь на проезжей части и тротуаре. Никаких признаков машин скорой помощи не было, а значит, это произошло за считанные минуты до того, как в город вошла смерть. Эмили снизила скорость и в темпе пешехода по широкой дуге объехала заваленное мусором место аварии. Должно быть, когда людей поразила красная чума, двигатели автомобилей работали. У каждой из машин, в которую она заглянула, в замке зажигания торчал ключ. Она заметила, что дверцы в основном были закрыты и заблокированы. Некоторые из несчастных водителей, по-видимому, успели приоткрыть двери, прежде чем их настигли последствия красного дождя. А может, они просто высунулись, чтобы по нью-йоркской моде покричать на остальных участников затора. Но у всех запертых автомобилей, мимо которых Эмили медленно проезжала накатом, была одна общая черта. В окне каждого из них зияла такая же, почти идеально круглая дыра, как та, что она видела некоторое время назад в стекле грузовика. Когда она добралась до Мэдисона-Веню, длинный ряд брошенных автомобилей наконец закончился. Эмили ехала на восток по 79-й улице, и путь был свободен, если не считать нескольких выбившихся из общей массы машин, которые, должно быть, успели развернуться, чтобы не попасть в пробку. На перекрестке с Лексингтон Эмили повернула направо, и проехала четыре или пять кварталов до пересечения 72-й улицей. До «Неплати-кати» оставался еще один квартал. Велобутик угнездился между банком Уэллс-Фарго и Старбаксом. Эмили остановилась перед ним, взвизгнув тормозами, втащила велосипед на тротуар и оставила на велостоянке у входа. Как и следовало ожидать, дверь в магазин была заперта. В витрине, аккуратно расставленные в соответствии с ценами, красовались разнообразные велосипеды. Но Эмили знала, что велик, за которым она приехала где-то внутри, на безопасном расстоянии от витрины. Просто на тот случай, если бы кому-то пришло в голову сделать именно то, что сейчас собиралась сделать она. Эмили уже поднадоела совершать действия, которые закон квалифицирует как взлом и проникновение, всякий раз, когда ей нужно что-нибудь раздобыть. Но она решила прямо сейчас начать к этому привыкать. Когда пришла беда, большинство хозяев магазинов, думала Эмили, скорее всего, закрыли их и поспешили домой. Интересно. Многие ли из них на самом деле надеялись когда-нибудь вернуться за свой прилавок? Она вытащила молоток и собралась поупражняться в вандализме, хотя понимала, что для этого придется задействовать больную руку. Та все еще поднималась, только градусов на 70, а ведь нужно было на всякий случай чем-то прикрыть глаза, и для этой цели годилась только левая рука. Сняв куртку, Эмили обмотала ее вокруг правой руки, так, что наружу торчал только боек, зажатого в кулаке молотка, встала боком к толстому витринному стеклу и расставила пошире ноги. Она отвернула голову от витрины и для надежности загородила лицо локтем, а потом изо всех сил ударила. Стекло разбилось таким звоном, Будто на землю посыпались тысячи сосулек, а по пустынной улице пошло гулять вибрирующее, действующее на нервы эхо. Эмили инстинктивно сделала шаг назад, чтобы ее не задели сыплющиеся осколки. И тут почувствовала, как что-то зацепило ткань тканью джинса в самом низу. Опустив глаза, она увидела торчащие штанины треугольный кусок стекла. Еще дюйм, и он воткнулся бы ей в ногу. Придерживая отворот джинсов левой рукой, она осторожно взялась за осколок правой, защищенной курткой, и потянула. Несколько рывков, раздался характерный звук рвущейся материи, и в штанине осталась восьмидюймовая прореха. Эмили отбросила такой опасный кусок стекла подальше, и поюжилась, когда он ударился об асфальт и разлетелся в дребезги, снова сотрясая мертвую тишину улицы. Зарубка на память, нужно больше джинсов. Эмили перевела взгляд на витрину, чтобы оценить дело своих рук. Примерно половина стекла, обратившись в миллион осколков, лежала на тротуаре. Тут и там из металлической рамы торчали стеклянные зубья, но скоро и они сдались под напором молотка Эмили. Стекло хрустело под подошвами ее сникеров, когда она шагнула через разбитую витрину в магазин. Если бы в городе все еще было электричество, тут сейчас выла бы сигнализация, а копы приехали бы, ну, скажем, через 30 минут... Плюс-минус час. Но сейчас вместо этого раздавался лишь хруст осколков под ногами, когда Эмили оставила позади выставленные в витрине велосипеды и прошла непосредственно в магазин. Журналистка порадовалась, что захватила фонарик, поскольку с каждым шагом в торговом зале становилось все темнее. Эмили извлекла фонарик из рюкзака, включила его и повозилась с регулятором, добиваясь широкого луча. На самом деле ее глаза уже достаточно привыкли к полумраку, чтобы видеть и без фонарика, но зажатый в кулаке увесистый мэг давал дополнительное ощущение защищенности. А значит, необходимости снимать висящий через плечо дробовик у нее не было. Вдоль обеих стен... Тянулись ряды запасных колес, рам и вилок. Тут было все необходимое, чтобы энтузиасты могли собрать новый велосипед или починить поломанный. В главном зале два ряда велосипедов выстроились в почетном карауле по обе стороны коврового покрытия, тянущегося в направлении самой темной части магазина. По прошлым визитам Эмили знала, что Майк, Держит самые дешевые велосипеды в передней части зала. Чем дальше вглубь магазина, тем дороже становился товар. Велосипед, за которым явилась Эмили, стоял практически у задней стены торгового зала, справа. Она заглядывалась на него месяцами, понемногу откладывая с каждой зарплаты. К тому времени, как выпал красный дождь, От заветных двенадцати сотен долларов ее отделяло всего пара месяцев. Теперь, конечно, деньги перестали быть для нее проблемой, и она могла взять любой велосипед, какой ей только заблагорассудится. Но именно эта модель что-то говорила ее сердцу. И Эмили двинулась по ковру к задней части магазина, попутно вводя из стороны в сторону фонариком. Она не ожидала нарваться тут на неприятный сюрприз, потому что Майк был слишком умен, чтобы оставаться в магазине. Он наверняка отправился домой, чтобы умереть в окружении семьи, как, скорее всего, это сделали миллионы других американцев. Но Эмили училась осторожности и поэтому осмотрела все помещение, сунув голову в каждый его угол и за куток, где потенциально мог вылупиться тварь-паук. Однако, как она и думала, поводов для беспокойства не было. Убедившись, что в магазине кроме нее никого нет, Эмили наконец-то направилась к своему новому велосипеду. Это был идеальный конь для тяжелого путешествия, которое ей предстояло, туристская темно-зеленая навара с компактным шоссейным рулем, переключателем скоростей Шимана для горных велосипедов и проколостойкими камерами. Седло напоминало дорогущее кресло для релаксации. И, что было немаловажно для Эмили, весило это чудо меньше 30 фунтов. Эмили сняла велосипед со стойки и быстро осмотрела его, желая убедиться, что шины накачаны. Приподняла заднее колесо, крутанула педаль и пробежалась вверх-вниз по всем передачам, проверяя, как работает переключатель. Потом удовлетворенная вывела своего нового металлического друга в центр магазина и прислонила к кассе. Она прошлась вдоль стен собирая все, что, по ее разумению, могло пригодиться в путешествии. Заплатки, запасные камеры, тормозные блоки, ручной насос, банку смазки, дождевик, пару педалей, тормозные тросы, фляги для воды, которые крепятся на раму, мультиинструмент и, наконец, GPS-навигатор на руль. К тому времени, как она закончила на прилавке, Громоздилась изрядная куча, и это при том, что пришлось отказаться от запасных ободов, поскольку их некуда было пристроить. Оставалось только надеяться, что в них не возникнет нужды. Упаковать бы то, что она уже приготовила. Светя фонариком, Эмили направилась в заднюю часть магазина и отыскала стеллаж с багажными контейнерами. Она взяла две пары самых больших, комплект на заднее колесо и второй поменьше, который можно будет приспособить на переднее колесо. Напоследок она прихватила две вместительные переметные суммы, в них тоже много чего влезет. Используя мультиинструмент, Эмили установила оба комплекта багажников, а потом побросала все запчасти в один из задних контейнеров. Она в последний раз мысленно пробежалась по списку необходимых вещей, стремясь удостовериться, что ничего не забыто. Не хотелось бы, пустившись в дальний путь, столкнуться с поломкой, которую нельзя будет устранить из-за отсутствия запчастей. Совершенно точно, она все взяла, кроме запасных колесных дисков. То, что их нельзя прихватить, просто бесило ее». Эмили взвалила новый велосипед на левое плечо, не уставая дивиться тому, какой он легкий, даже вместе с багажниками и запчастями, и осторожно выбралась из магазина. Только оказавшись там, где не было осколков, Эмили опустила велосипед на землю, уперев на подножку. Поглядев на свой старый велосипед, побитый, и исцарапанной за годы долгой верной службы. Она вдруг почувствовала себя предательницей, словно променяла старого преданного коня на другого, помоложе и покрепче. «Не будь такой чертовой идиоткой», — сказала она себе и тронула свое приобретение с места. Но, не проехав и десятка футов, снова поставила его на подножку и со вздохом вернулась к старому велосипеду. Подняв его, «Боже, каким же тяжелым он был по сравнению с новым!» Эмили затащила его в магазин и поставила туда, где раньше стояла Навара. «Все-таки ты чертова идиотка!» резюмировала она, повернулась и вышла через разбитую витрину, оставив за спиной... Последний осколок старой жизни.